Необходимый предмет В кармашке одежды сына или дочки всегда должен быть чистый носовой платок. Именно так дети начинают понимать и ощущать, что такое хорошие манеры. Правила хорошего тона предполагают умение пользоваться носовым платком, прикрывать рот и нос в случае необходимости, когда мы хотим чихнуть или кашляем. Сегодня многие охотно пользуются одноразовыми бумажными носовыми платками. Детям не следует давать дорогие или обильно украшенные платки, которые выглядят так, словно они на время одолжены у родителей. Маленькие мальчики в качестве украшения носят белые платочки. В повседневной жизни они используют цветные хлопчатобумажные. Девочкам для хранения носовых платков – Можно использовать шелковый конверт или саше, изящно украшенную маленькую коробочку.